Глава т р н а д ц Невеста тролля. «Как было бы замечательно, будь у вас машина, работающая на воде и свете, и превращающая грязь во вкусную еду и всякие веселые химические соединения. Еще прекраснее бы все обстояло, если бы эти машины сами себя воспроизводили». улучшали, и, самое важное, ни одна из них не захотела убить вас. Хорошие новости. Такие машины существуют. Они называются растения. Райан Норт. Как изобрести все? Создай т цивилизацию с нуля. В Москву Они вернулись на рассвете на маленькой м а ш и н к е Люборы. Могучая девушка зевала и жаловалась на неважные отношения с мамой. Её мама жила в городе Солнечногорске и занималась разведением магических ёжиков. Мозга у ёжика 4 грамма, рыжья и того меньше, а гладить его и вовсе нельзя, потому что он колючий и неласковый. Зато ёжики... Очень резво бегают, топают и пыхтят. Единственная практическая польза от ёжиков, что они поедают магических подселенцев, в том числе самоорганизующиеся обрывки призраков и разных простейших слизняков. «Раз в неделю я приезжаю к мамочке, и мы начинаем друг на друга вопить». Я обвиняю её в том, что она несчастна, и прошу её жить для себя. А мамочка говорит, что будет жить для меня. Я говорю, ты не живи для меня, ты живи для себя, а то ты только ссоришь меня с Тибальдиком. Потом мы заказываем себе пиццу, размножаем её заклинанием ксерокус и начинаем есть. А рядом толкутся эти идиоты. Ёж. с четырьмя граммами мозга. И пыхтят, пыхтят. т к с е р о к с у разве это вкусно? А размножать надо на дубль-публь», поучительно сказала Анастасия. «Дубль-публь – это для однородных продуктов. Горшочек с кашей, как у братьев г р и м и всякое такое, а пицца на дубле-публе не пойми во что превратится». «Размножится что-нибудь одно, и хорошо еще, если колбаса, а если одно тесто?» Сказала Любора. «Странно, что ты этого не знаешь. У тебя что, бермята готовят?» «Еда – это временная ценность. Я спасаю человечество, чем и тебе советую заняться на досуге», сказала Анастасия, и уставилась в окно на мелькающие максковские крыши. На крышах, выгнув спины, разбирались между собой коты. Изредка Любора постреливала в них и з ч е т в е р е н н ы х пулеметов, спуск которых был вделан у м а т и з о в гудок, но почти всегда мазала. Минут десять они молчали. Ева дремала на плече у стажара. Бермят мечтал... как он когда-нибудь женится на Настасье, у них родятся две девочки-близняшки, и он назовёт их Россия и Америка. Это будет невероятно смешно. Можно будет кричать «Америка опять ест из кошачьей миски, и я же тебя просил за ней наблюдать!» Или «Россия, возьми Америку за руку, так ей будет сложнее с тобой драться!» Между прочим, Бермята... Полголоса сказала Анастасия. «Твои мысли отражаются в зеркальце заднего вида. Не знаю уж почему. Видно магический глюк. Они такие бредовые, что я к ним даже не присматриваюсь». Громко. «Любора, как-то можно проверить, куда летают глаза осьмиглаза?» «Зачем?» Поинтересовалась могучая девушка. «Ты опять ему не доверяешь?» Настасья не ответила, и больше к этому разговору они не возвращались, тем более что фара Матиза уже выхватили из темноты дом на Садовой Кудринской. Захватив с собой с г л а з д о м а т чтобы его не утащила нежить, Любора вышла проводить их. «Кто в доме главный, всегда можно понять по тому, к кому первым подходит кошка», сказала она, когда в дверь просунулась Усатая морда Гризельды. «Это, к твоему сведению, Химера. А подходит она к нему просто потому, что временами Бермята притворяется, будто ее кормит». «Всем спокойных и мирных ночей», — сказала Настасья и отправилась в свою комнату, малоизменившуюся с времен Евгении Яковлевны. Настроение у Настасьи было н е в а ж н о м В таком настроении лучше сразу лечь спать, а то можно наломать дров. Утро вечера мудренее – это не просто пословица, это жизненная программа. «Автоспатокинезну-ка я хорошенько», – решила Настасья, и а в т о с п а с о к и н е з н у л а на 7 часов 59 минут. При таком раскладе Она могла сказать своей совести, а заодно и б е р м я т е что она не высыпается, потому что спит меньше нормы. Когда Анастасия проснулась, Филат и Ева были уже в гостиной. Ева стояла на самокате, а Филат буксировал ее за зонтик, который она держала в руке. На телевизионной панели, которая в доме Чехова явно не п р е д п о л а г а л о с ь но в его пространственный карман просочилась, шел фильм м Проносились кентавры, драконы изрыгали пламя. Макс, подклеенный бородой, размахивал палочкой. Настасья хмыкнула, созерцая, как он извлекает из палочки молнию. Судя по толщине и грозному треску, молния была тысячи на четыре магров рыжьем. А палочка из этого вида дерева испепелилась бы еще при ста маграх, причем вместе с рукой волшебника. «Слушайте, а откуда обычные люди узнали про магию?» «Это, конечно, фарс, но все же сходство большое», – Ева показала на экран. «Эффект ластика», – зевнула Настасья. «Если одному зауреатцу стереть память больше трех раз подряд, она перестает нормально стираться. Точнее, стирается, но участками. Человек все равно многое помнит, а что не помнит, тот дополняет воображением». Отсюда все истории о ведьмах, драконах, джиннах. «Моя мама говорила, что магия – это поиск неочевидных связей, и потому надо уметь терпеливо наблюдать», – сказал стажар. «Так и есть. В этом магия похожа на науку. Например, ты роняешь перо жар птицы, и на Луне появляется новый кратер». «Проверила десять раз, нашла объяснение». «Отлично». Причинно-следственная связь обнаружена, но если я уронила перо сегодня, а кратер появился через год, то моя задача сильно усложнится. Например, тут неподалеку, на Садовой, живет один мальчик, жуткий аллергик. Всякий раз, когда он чихает, во Вселенной в дребезги разлетаются несколько звезд. «Вы серьезно?» – не поверила Ева. «Абсолютно». Но звёзды разлетаются в сотнях световых лет от Земли. Поэтому никто из учёных никогда не найдёт связи между этим мальчиком-аллергиком и взрывами звёзд. У нас о гибели-то этих звёзд узнают лет через пятьсот, когда свет от них долетит до телескопов. И никто уж, конечно, не свяжет их с чихающим мальчиком. «Где Бермята?» «В магазине», – ответил стажар. р Взял с собой лешака и ушёл. Ещё с ними химера поплелась. Он натянул на неё невидимый морок, а лешак по дороге ж е л у д и сажает. Про химеру я в курсе. Он её в супермаркет берёт, чтобы она там кормилась. Удивительная безответственность. И этот человек ещё на что-то надеется. Настасья искоса взглянула на себя в зеркало. и на ее бледных скулах вспыхнули розовые подковки. Когда из магазина вернулся Свет Васильевич, на Настасью нашло дурашливое настроение. Она носилась, щекотала Еву, толкала бермяту и требовала себе кофе и строительных блинчиков. Основное отличие их от обычных состояло в том, что строительные б л Обычно готовили на куске жести и переворачивали шпателем. «От кофе ты будешь бегать по потолку», – предупредил Бермята. «Я хочу бегать по потолку», – капризно заявила Настасья. «В музее останутся следы, что потом экскурсоводы будут объяснять посетителям». Настасья не склонна была жалеть экскурсоводов. «Я тебя умоляю». Экскурсоводы как-нибудь выкрутятся. Дай им десять минут, ручку и бумажку, и они тебе докажут, как дважды два, что Москва была любимым городом фараона Тутанхамона. Филат развернул самокат и за зонтик потянул е г о за собой. «Пошли груню кормить, пока тут по стенам не забегали», – сказал он. В описании музея Антона Чехова Спальня его брата Михаила занимает скромное место. В брошюре отмечается, что Михаил был студентом юридического факультета Московского университета. В комнате п р е д с т а в л е н ы кровать, подлинный письменный стол, личные вещи М.П. Чехова, а также его акварели. Загадочная уклончивая лаконичность. «Не пойми, какие вещи, не пойми, какие акварели». Объяснение же на самом деле простое. Данную комнату в пространственном кармане занимал стажар. Беспокойные ручки заставляли его постоянно переставлять мебель, которая по закону тождеств менялась местами и в музее. Предметы же помельче Филат вечно таскал в карманах, если они зачем-нибудь бывали ему нужны, а то и вовсе менял на яблочные огрызки. Поэтому личные вещи у Михаила Чехова каждый день бывали новые. Экскурсоводы к этому давно привыкли и, заходя в комнату к Михаилу, вытягивались лицами и говорили – перед нами новые личные вещи Михаила Чехова и его новые акварели. Только подлинный письменный стол так и остался подлинным письменным столом. поскольку Филату попросту некуда было его перетаскивать. Вот и сейчас Филат не сидел за столом, а лежал на нем на животе и разглядывал банку. В банке была большая темная капля. Она то карабкалась вверх, расплющиваясь и прижимаясь к стеклу, как улитка, то скатывалась и начинала вылепливаться в крошечного человечка. Пора подзаняться Груней. «Дай-ка мне эту книжку», – велел стажар. «У Настасьи в макулатуре нашел. Кормлю его бумагой». Ева передала ему книжку. Обложка была оторвана, однако оглавление сохранилось. Судя по оглавлению, книга называлась «Кулинарная магия для ведьм-домохозяек». Главы в книге были такие – «Ядовитые грибы и способы их приготовления». ГМО, или главные магические опасности. Чем опасны отрицательные калории? Можно ли стать легче воздуха от трех ягод клубники? Рыцарь в собственном соку. Варианты запекания в доспехах. Как правильно вскрыть доспехи, не испортив вкуса рыцаря? Свинка, золотая щетинка. Выгода разведения свинина плюс драгметаллы. Охмуряющий бульон, салат из водорослей и улиток. Как не соскоблить магический слой или моющие средства для волшебных горшков? Бутерброд с ящерицей или ящерица в бутерброде? Как правильно назвать блюдо, чтобы не сбежали гости? Стажар бросил скомканную бумагу в банку с груней. «Смотри, как ест», – сказал он с умилением – Пусть кушает, умненьким будет. Эти протоплазмии, они что в раннем детстве едят, тем и становятся. Корми их сырым мясом и костями, будут людоеды. Корми пряниками и хлебобулочными изделиями, получится мякишка. А я вот собираюсь кормить своего груню знаниями. Ева представила себе трёхметрового груню, который, начитавшись кулинарных книжек, вскрывает р ы ц а р и запечённых в собственном соку. Чем, в конце концов, рыцари так уж сильно отличаются от магзелей в антимагах? «Может, лучше кормить груню добротой?» – предложила Ева робко. «А то одни знания без доброты – это ой-ой-ой». «Добротой?» «Задумался стажар. Это можно. Да где ж её взять?» Наша учительница младших классов говорила, «У меня все детки или добрые, или сидят на уроках вместе с родителями». «Ты учился в обычной школе, как я?» – не поверила Ева. «Иногда и в обычной. Я же говорил, приходилось скрываться. Мы с мамой переезжали в какой-нибудь город, подбирали себе другие имена». и жили до тех пор, пока стажарское чутье не подсказывало, что пора отсюда убираться. Есть такие сканеры. Они ищут магов по характеру их магии, к о т о р ы я у каждого уникальна. Иногда, если ты изо всех сил сдерживаешься и не применяешь магию, они делают это медленно, но в результате все равно находят. Стажар постучал по стеклу и приложил к ней ладонь. Ощутив тепло его ладони, Человечек из протоплазмы переполз в эту часть банки. Он прижимался к ладони стажара боком, щекой и всем телом. Их разделяло лишь стекло. «Он тебя видит», – пораженно сказала Ева. «Нет, он даже не уверен, что я существую», – сказал стажар. «У него зрения пока нет, но он чувствует мое тепло и то, что я о нем забочусь». Звук открываемой банки, значит, сейчас будет еда. Ладонь на стекле, значит, папа здесь. Через какое-то время я собираюсь открыть банку, выпущу его к себе на ладонь или на грудь, там тепла больше. Он тебя сожрет, воскликнул Ева. Или, думаешь, стажарская магия тебя защитит? Это вряд ли, но я все же рискну, когда он ко мне привыкнет. У него два настроения – желудочное и душевное. В желудочном он только глотает и переваривает, а в душевном – вот сейчас он в душевном. Видишь, греется теплом моей ладони, блаженствует, а страница книги у него недоеденная лежит. Представляешь? Недоеденная. Жуткий непорядок для протоплазмия – оставлять что-либо недоеденным. Внезапно Груня отвалился от стекла и, приняв форму улитки, деловито пополз к скомканным бумажкам. Всё, душевное настроение закончилось, теперь опять желудочное. Кратковременные они какие-то, прямо как мы. Жевать мы можем 20 часов в сутки, а наслаждаться, допустим, музыкой от силы минут 20». Это статистика, что больше сорока минут в консерватории выдерживает только дирижёр. «Ты псих», – сказала Ева убеждённо. Она подумала, что стажар обидится, но Филат едва не замурлыкал от счастья. «Псих – это полный, совершенный, идеальный храбрец? Хорошо, я согласен. Знаешь, а давай я лучше буду псих, полный, совершенный, идеальный красавец». и л пупсик, прекраснейший, умнейший, полностью идеальный красавец, разрешил стажар. Ева открыла окно и высунулась наружу. Две экскурсии сменяли одна другую. Одна была экскурсия школьников, еще и в м у з е е не побывавшая, но уже вялая и от всего на свете уставшая. Другая же – экскурсия библиотекарей. Круглых и бодрых, как шарики. «Девочки, еще семь музеев и пять выставок, и мы сможем выпить чашечку кофе!» Громко обещала им самая круглая, самая бодрая библиотекарша, и все девочки согласно кивали. Школьники некоторое время фотографировались вместе с лишаком Лешей, которого считали чем-то вроде аниматора, а потом стали просачиваться в двери музея. Возле Лешака остался только один мальчик, сердитый и всклокоченный, протестного вида. «Всё достало! Нет чудес! Нет в жизни счастья!» – сказал он Лешаку Лёше. Лешак Лёша скрипнул и утешающе погладил его по волосам. «В волосах у мальчика» Сразу выросла зеленая веточка. Это минимум означало, что внутри черепушки у школьника сплошная древесина. Ева захлопнула окно, достала свою тетрадь для великих целей и стала перелистывать ее, соображая, какое великое дело можно выполнить сейчас. Собаку она уже покусала. Оказалось невкусно и противно. И самое досадное, что собака отнеслась к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже не попыталась удивиться. Только перевернулась на спину и задрала л а п ы Потом вскочила, отряхнулась и побежала дальше. Приклеивать жёлтые листья назад на дерево – это уже интереснее, но неизвестно, как отнесётся к этому лишак. Ботинки сшить себе сейчас нереально – Нет ни кожи, ни толстого шила. Ага, вот, лечь на пол и шесть минут созерцать пылинку. Ева легла на пол и несколько минут созерцала пылинку. Это было почти стажарское упражнение. Пылинка – часть Вселенной. Значит, созерцая ее, можно узнать о Вселенной много нового. Однако у Евы явно как-то не так была устроена голова. Под конец они с пылинкой так надоели друг другу, что дело номер 97 она зачеркнула с величайшей радостью. «Ты интересную мысль тогда высказала», – внезапно произнес Филат. «Ты сказала, что если бы была фазанолем, то спрятала бы душу Албыча между высоким и низменным». Это было бы гениально и, главное, совершенно в духе Фазаноля. Душу остановить нельзя, для нее не существует пространства. Она искала бы своего глиняного албача и, конечно, нашла бы его даже на другой планете. Уничтожить душу нельзя. Скатать ее в рулончик сложновато. Единственный шанс справиться с душой – это чтобы она намокла и застряла. Знаешь, раньше были восточные шали, которые легко протаскивались сквозь кольцо. Как остановить шаль и не позволить ей протиснуться? Намочить и заморозить. Как заморозить? Где-то в своих страстях. Фазаноль, он весь как теневые миры. Во сне мы делаем странные вещи. Страсти в нас раздуваются, а воля ослабевает. Не то ли делает с нами и фазаноль? Утром вспоминаешь свой сон и удивляешься, неужели я все это творил? Это только кажется, что человек мягкий. Человек на самом деле очень жесткая конструкция. Он тверже любого небесного тела, тверже планеты. Слова на него не действуют вообще, лишь изредка. Только те, которые он хочет, желает или готов услышать. Тут он моментально идёт навстречу своему х о т е н и ю Вот фазаноль, он весь в этих полутонах. Понять бы теперь, что для души Албыча является таким вот магнитом. За окном зашумели крылья. Школьник, жаждущий чудес, задрал голову, страшно заорал и метнулся в музей. Как-то быстро он чудесами насытился. «А так жаждал!» – сказала Ева. Первой в окно комнаты Михаила Чехова, поправляя очочки, влетела гарпия Аэлла. «Ох ты го еси, Ева Королевишна!» – з а ч и с т и л а она. «Ай ты го еси, стажар Филат! Уж я, сирота безответная, крылышки себе изорвала, перышки поистрепала». Не выбирала я п р и м о е з ж и х дорожек по пути из Выхина и з а к о я н н о г о уж застроили м о с к в у д о поизгадили, не осталось здесь прямых тропинушек. Пролетала я сквозь здания арендные терема да чрез е высокие, проламывала я двери офисные, с н о с и л я стены картонные, сокрушала мониторы мерцающие, обрушивала кулеры водоносные, освобождала узниц офисных. Помогала мне сестрица Келайнушка, вдовушка сирая. Ох, боятся ее начальнички рыхлопузы. Дрожью дрожат ы й в сейфах затворяются. Ай-яй-яй, вижу, вы неплохо провели время. Жаль, меня с вами не было, я люблю такой эпос. Воскликнул Филат, колобком подкатываясь к гарпии. Сирота безответная н а х м у р и л а с ь «Уж не насмехаешься ли ты, стажар Филатушка, надо мной, над женщиной, над с л а б у ю Уж возьмёт тебя женщина слабая в свои до коготочки железные, не останется от тебя и огрызочка!» произнесла она с угрозой. Стажар, знавший, как успокаивать Гарпий, мгновенно бросился на колени. «О, великая, прекрасная Элла, прости меня! Ну, так и быть, живи пока!» махнула рукой сирота безответная, «Идем к Настасье, жена Адама, проводи нас, мы плохо знаем эту хижину». Ева не сразу разобралась, что жена Адама – это она, но спорить не с т а л о Захлопали крылья, послышался смех, напоминавший карканье, в комнату одна за другой влетали гарпии. Айлопа, похожая на прокуренную белочку из детского театра, хорошенькая подарга и сердитая Келайна. Настроение у Келайна было традиционно скверное. В зубах застряло что-то недавно живое. По Чеховскому дому г а р п е и не летели, а шли, решительно ступая орлиными когтями. В прихожей, там где ткань пространства была натянута особенно небрежно, Гарпием повстречался Егор Муха, молодой человек, промышляющий мелкими кражами у экскурсантов. Егор как раз хотел небрежно наклониться, чтобы прихватить один из заблудившихся пакетов, когда перед ним редком прошли четыре гарпии. Сестрица Подаргушка мило ему улыбнулась, сестрица а й л о п у ш к а посмотрела как на пустое место, а сестрица Аэлушка... и вовсе его не заметила, поскольку протирала очки. Зато Килайна, приостановилась и устремив на Егора красное, жуткое, очень деловитое лицо, поочередно потрогала у него бицепс, щеку и ногу у бедра. И вроде бы ничего не было в этом особенного, но Егор перестал дышать. «Килайна, не очерняй искусство, ты в музее!» Оборачиваясь нетерпеливо, крикнула подарга. к и л а й н о хмыкнула и, недовольно оглянувшись на Егора, как бы для того, чтобы получше его запомнить, последовала за сестрой. Только тогда Егор начал дышать часто и быстро, как собачка. Упал на живот и пополз к выходу. Больше на садовой Кудринской пакеты у туристов никогда не пропадали. Настасья и Бермята были в столовой. Настасья ходила туда-сюда и деловито сгребала в мусорный пакет вещи. Ева угадала, что Настасья находится в одном из деятельных настроений. У неё было два настроения – бардачное и выбрасывательное. В бардачном она не могла расстаться даже с сантиметровой верёвочкой, которая была на палке колбасы. В выбрасывательном Настасья бродила по дому – и от всего избавлялась – от столов, стульев, старой мебели. Параллельно, по закону тождества, все пропадало и в музее, и туристы потом умилялись, обнаруживая, что Антон Павлович, оказывается, писал свои творения, сидя на офисном стуле с колесиками. Бермята подклеивал грушу Эдуарда Петровича, И попутно решал задачу, как можно незаметно выкинуть мусор так, чтобы Еремеевич не затащил пакеты обратно. Вроде бы не сложная задача, но попробуйте сделать хоть что-то в доме незаметно домового, чтобы потом ржавые банки не оказались у вас под подушкой. Объяснить что-либо домовому Еремеевичу было нереально. Он был дико упрям и начинал мстить. Подменял местами сахар и соль, крахмал и муку, заставлял протекать б а ч о к в туалете. И так до бесконечности. Увидев гарпий, Настасья укусила кончик своей косы и глубокомысленно изрекла. О, гарпий, как это мило! А я-то думаю, что-то я сегодня слишком счастлива. Ну, это в прошлом, успокоила ее Айлопа и повернулась к Бермяти. «А ну-ка, дружочек, завари-ка мне чайку, да покофейнее, и сахару, пожалуйста, ложечек семь». б е р м е т а переложил Эдуарда Петровича на стул и послушно отправился ставить чайник. Как з о о м а к он знал, что у Гарпии во время полета сильно падает сахар в крови. И чай с сахарком – это как раз то, что доктор прописал, чтобы тебя не съели». Когда он вернулся, то обнаружил, что гарпии окружили Настасью и пытаются ей что-то втолковать. «Не г о л д и т е все разом!» – потребовала Настасья. «Так вы говорите, что Акипета не любила пламеля?» Подарга горячась объясняла, что, конечно, когда-то любила, но это не в счет, это было давно. «Так значит, вы считаете, А Кипета не собиралась мстить Пламелю? Разумеется, нет. Она нет. Он, да, он ненавидит Пламеля и Фазаноля. Кто он? Ее новый жених. У них был такой роман, каркнула Аэлла. Любопытно. И кто ее жених? Гарпии переглянулись, совещаясь, Потом а л о п а решительно произнесла а о с м е г л а з Их свадьба должна была состояться через месяц. Мы, откровенно говоря, были не в восторге. Мы очень удивились, когда он предложил руку и сердце». «Руку и сердце тоже мне подарок. В одной полно костей, а д р у г о е не разжуешь. Если б мне такую гадость предложили, я подказалась», – мрачно произнесла Келайну. «Килайна, не очерняй! В следующий раз мы оставим тебя дома!» Топнула ногой а э л о п а Килайна хотела вспыхнуть, но б е р м е т а торопливо сунул ей чашку чая, в которую добавил десять ложек сахара. Килайна уткнулась в чашку и забулькала, добрее на глазах. «Раньше у нас были кошмарные отношения. Мы орали друг на друга, дрались и царапались в кровь. Потом отходили и советовали друг другу «Валерьянку пить надо», – шепнула Еве подарга. «А сейчас как?» – с п р о с и л Ева. «Сейчас мир. Ведро пустырника и полеты до утра». Ева хихикнула. «Так почему вы были не в восторге, что Акипета хочет выйти замуж?» – спросила Настасья. «Ой ты гой, Еси, Настасья к о р о л е в ш н а зачастила э л а Мы гарпии, народ древний, я тут получеловек-полутролль. Разве о таком женихе мечтали мы для сестрицы нашей любимой, для лебедушки нашей белой? Видно, правду говорит пословица-то русская любовь, тля, полюбишь и троля. Значит, вы говорите осьми глаз, ненавидел Фазаноля, недоверчиво уточнил Бермята. Терпеть его не мог. «Осьмиглаз прослужил в Макзелях кучу лет, а дослужился только до старшего Мактинанта. И все из-за ф а з а н о л я Однажды Осьмиглаз охранял в Макзо дракона, и вдруг этого дракона кто-то выпивает буквально до капли. Всадили в него чуть ли не пять десятков в з д у в а т е л е й Никто не верил, что можно было проделать такое незаметно, особенно при таком охраннике, как Осьмиглаз. Он же в с ё чует, в с ё видит». к ч а летающих глаз у него, а тут 50 т д с д у в а т е л е й засадили, а он даже не почесался. «Ах ты, деменции диплоидной!» – воскликнул Бермята. «Я слышал об этой истории, когда работал в МАКЗО. Именно после этого случая серьезно занялись безопасностью. Не знал, что речь идет об о с ь м и г л а з е «О нем». в Осьмиглаза были серьёзные неприятности. По счастью, обошлось одним выговором за халатность, но с тех пор он перестал продвигаться по службе. С такой-то записью в личном деле. И, конечно, в Фазаноля он возненавидел л ю т а И заодно наверняка своё начальство. Того же Нахабу, например, задумчиво сказал Анастасия. А его за что? Удивилась Подарга. Да так. за компанию. И что? Он говорил о кипете про свою ненависть к Фазанолю? Айлопа закивала много раз. Он утверждал, что если бы ему удалось взять Фазаноля или хотя бы Пламеля, он, конечно, смог бы загладить свою вину. Они тогда купили бы дом. Он мечтал именно о доме, о настоящем человеческом доме, «Не все же эти пятые измерения, которые можно натянуть хоть на телефонную будку!» Настасия, встав, прошлась по комнате, сложив руки перед грудью. ю б л а г о д а р у э т о многое проясняет!» «Значит, мечтал о настоящем доме!» «А для этого нужно много зелени или еще лучше рыжья!» «И что?» А Кипета тоже стала ненавидеть Фазаноля. А й л о п о хлопнула крыльями. Неожиданный звук п т и ч и й Он так часто это повторял. Мы думаем, они вдвоем вынашивали какой-то план. Порой я замечала, как они переглядываются не как жених с невестой, а очень по-деловому. Настасья прищелкнула языком. «Прекрасно». А в сам план вас, конечно, не посвящали. Нет. Так я и думала. И еще вопрос. А Смеглаз часто бывал у вас в гостях? Чаще, чем нам бы хотелось. Притащит какой-нибудь дешевый торт и просидит весь вечер. Просто сядет и сидит молча, как памятник. И Акипету это устраивало? Сложно сказать. Видимо, она рассуждала так, о с м и г л а з зануда, поэтому он надежный. Раньше она влюблялась в авантюристов, и все в финале убегали от нее в славный город Багдад. А тут мужчина немолодой, принципиальный, да еще и горный тролль. Такой уж никуда не денется, разве что сама от него сбежишь. Здраво, сказала Настасья и насмешливо взглянула на Бермяту. Здраво-то здраво, но нам-то каково? А Кипета же не одна в квартире живет. Кухней пользоваться невозможно. Вечно это чудовище на стуле громоздится и таращится круглыми глазками. Ближе к полуночи ему деликатно намекаешь, вон у же какая темень на дворе, не опасно ли вам будет домой возвращаться? А он, да я тролль, да у меня дубина с гвоздями, д да о бреду как-нибудь. Килайна захохотала. Недопитый чай в ее чашке закипел. Бермет а т о р о п л и в о подлил ей еще, чтобы не лопнула чашка. «Целых три месяца вечер за вечером он торчал на нашей кухне», продолжала Айлопа. «Я, конечно, прекрасно понимаю ж г у ч и е желание сестрицы а к и п е т ы выйти замуж, но не за тролля же могла бы найти себе какого-нибудь приличного благородного вампира или, допустим, гоблина». Сильные мужчины, уверенные в себе, грубоваты, с о г л а с н о но прирождённые лидеры! Подошёл бы даже эльф! Но ведь настоящие эльфы, будем откровенны, все ростом по десять сантиметров! Ева со стажаром помалкивали оглушённые воплями и хлопаньем крыльев. Ева ловила себя на мысли, что Айлопа всё больше и её раздражает. Внешне она была очень мила. Вовремя улыбалась, вовремя проявляла интерес, но все это как-то не так, как-то неискренне. Вам встречалась когда-нибудь гладкая, умная, бодро и вовремя говорящая женщина? Кстати, улыбается, кстати, замолкает. Суждение озвучивает самые правильные, хоть на трибуну пускай. Вам же хочется потрясти над ее головой кулаками и убежать в лес. Вы ощущаете, что она неживая, неискренняя, лживая, что все это картон. Но ни ей, ни другим доказать ничего невозможно. Слишком она невозмутимо логично, вовремя ужасается и правильные слова говорит. И главное, болтает, болтает непрерывно. Парализует твою волю, как змея. Волю птицы А золотое руно о с ь м и г л а з проявлял к нему интерес? Спросила н а с т а с и я Гарпии задумались Да нет Не помню я такого Он же не за руном ухаживал А за а к и п е т о й На руно он даже не смотрел Сказала Аэлопа И засмеялась смехом белочки, поперхнувшейся орешком. Настасья недоверчиво хмыкнула. Странно. У него шесть глаз, которые летают по всей квартире. Фотографическая память. Профессиональное любопытство, наконец. Где-то рядом находится золотое руно, но осьмиглаз даже ленится на него взглянуть. Настасья, не обостряй. перебила ее Аэлопа. «Мы не из-за осьмиглаза прилетели. Мы прилетели, потому что сегодня утром к нам явился посланец от Акипеты». «В доспехах?» спросил Анастасия. «В каких еще доспехах?» Он походил на мумию фараона. Длинные бинты из асбестовой ткани, и эта ткань была очень-очень раскалена». «А он говорил, что Ноумен имя ему. Так именуют его те, кто жаждет отличать его от других», – спросил Бермята. Он выражался весьма витиевато, сообщил, что Акипете нужна помощь, чтобы выбраться из теневых миров. И вот он призывает нас на Бриганевы, где окажется в урочный час. «Бриганевы – это м а к т е б у р г Он выражался очень витиевато, но похоже, что да. м а к т е б у р г большой, в какое именно место и когда? Гарпии заволновались, а Элла подняла правую ногу и длинным орлином когтем укоризненно показала Накелайна. Ох ты го, Еси Настасья к о р о л е в не т е р з а й т ы нас, сирот злосчастных. Не узнали мы сего вдовы Сиры, и подвела нас сестра наша к и л а й н у ш к а Уж не весь за что, да, озверилась, а набросилась она, да на Ноумена млада вонзала она в него когти острые, избивала его рученьками белыми, ручки белым белы, й д да, о крылышки темным-темны, й когти острые в бинтах, да застревались, а уж Пал Ноумен, да на сыру землю, Уж вылетала из него душа, да невесть куда, Оставлял он нам одни бинты белые, Горячие бинты да азбестовые. Не говори про меня, он меня взбесил. Я сейчас расстроюсь и что-нибудь сломаю, — предупредила Келайна и потянулась к стулу. Лайна, не обостряй, мы тоже расстроимся и тоже что-нибудь сломаем, воскликнули ее сестры, и в комнате стало шумно и опасно. Стажар, чтобы его не прихлопнуло летающим стулом, вспрыгнул на шкаф. В руке у него была банка с малюткой Груном. Малютка, вполне уже оформившийся, как крошечный человечек, но еще не имеющий черт лица, сидел по-турецки и жевал книжные страницы. «Послушайте, дамы, а ну прекратить античные страсти! Здесь музей, в конце концов!» Сказал б е р м е т а и торопливо принялся наглаживать Келайна по спине. Келайна заурчала, как большой котик, и небрежно отбросила стул. Прочие гарпии на радостях перестали крушить мебель. «Точного места посланец нам не сказал. Мы были не первые, к кому он заходил». «У нас он уже едва языком в о р о ч и л Потому к и л а й н а и взбесилась, что слов было почти не разобрать. Внезапно произнесла п о д а р г а Настасья сорвалась с места. Казалось, ей хочется накинуться на гарпии из-за того, что они не сразу перешли к главному. Но гарпии бы только г о л д е л и хлопали крыльями и крушили мебель. А к кому он заходил первому? «К женишку этому». К Косьмиглазу. Значит, Акипета вначале о нем подумала, об изменщике коварном, а потом уже о нас, о сестрах родимых. А мы уже все глазки проплакали, все горлышки прорали, воскликнула Аэла. Бермята, нельзя терять ни минуты. Летим к Косьмиглазу и захвати с собой вещи. Не исключено, что сразу придется мчаться в м а к т е б у р г